Глава десятая «Вы что сделали? Дали им сбежать? Снова? Когда все это закончится, вы у меня отправитесь купаться в аквариуме с пираньями!» Питбуль был в ярости. Он чувствовал, как лицо начинает гореть, а вены на шее пульсировать. Правый глаз дергало нервным тиком. Он схватил рацию, выдрал трубку с мясом из радиопередатчика и стал колотить ей об угол стола, пока она не развалилась на мелкие части. Острый осколок пластика впился ему в ладонь. «Арх!» — зарычал Питбуль. В бешенстве он спихнул весь радиопередатчик со стола целиком, а затем стал скакать по нему, превращая в сотню поломанных деталей. Услышав шум за своей спиной, он резко обернулся. За ним наблюдала Бриар, стараясь скрыть улыбку. «Какой-то ты напряженный», — сказала она. «Напряженный? Напряженный!» — заорал Питбуль. «Шутить пытаешься! Прикажу бросить тебя в машинное отделение до самого конца миссии!» Бриар покачала головой. «Вовсе не пытаюсь. Просто говорю, что, возможно, не судьба». Питбуль ушам своим не поверил. «Не судьба? О чем ты вообще?» Девочка выглядела задумчивой. «Я имею в виду, что, может быть, людям не суждено держать драконов в неволе, и мир просто пытается сказать тебе это, а ты отказываешься слушать». Питбуль заскрежетал зубами и нагнулся так низко, что едва не уперся носом в нос Бриар, и заговорил очень тихо. «Мир будет делать то, что я захочу. Мир создан для того, чтобы подчиняться таким, как я. Я меняю его по своему желанию». И если я хочу дракона, даже четырех драконов, себе в зоопарк, то они у меня будут. Ничто и никто не встанет у меня на пути». Бриар пожал плечами. «Ладно, как скажешь. Вот только одна проблемка. Драконов-то нет». Питбуль выпрямился и отвернулся от нее. Девочка была права, но он не хотел этого признавать. Он смотрел вдаль из окна рубки на сверкающие синие воды океана и думал. И тут его осенило. Питбуль медленно кивнул, и на его губах заиграла улыбка. Он знал, что делать. Питбуль снова обернулся к радиопередатчику, готовый отдать очередной приказ. Он уже и забыл, что тот больше не стоит на столе, а лежит на полу, разбитый в мелкое крошево. «Принесите мне новый передатчик!» — взревел он. И его подручные бросились в рассыпную. «Пошлите пилотам приказ летать над островом туда-сюда по сетке координат до тех пор, пока они не увидят драконов! Сотня драконов никак не могла испариться в воздухе!»